Глава 10 Первое убийство. Закончив есть, мальчик посмотрел на губку для мытья посуды и моющее средство на раковине. Какое решение окажется правильным сегодня? Мыть посуду или нет? Мальчик, испытывая противоречивые чувства, посмотрел на сидевшую в гостиной маму. Та накладывала компрессы на свои икры, опухшие после целого дня работы в прихмахерской на ногах. Мальчик надел резиновые перчатки и начал мыть посуду. Зазвенели столовые приборы и тарелки. Мама подошла к мальчику, а затем резко схватила его за плечо, которое тут же вздрогнуло. За спиной раздался истерический крик. Услышав этот звук, мальчик понял. Сегодня правильно было бы... Не мыть посуду. Минжун, кто тебя просил это делать? Тебя и так все унижают, потому что ты растешь без отца. Если люди узнают, чем ты тут занимаешься, они будут ругать тебя еще больше. Ты хоть представляешь, как сильно будут издеваться надо мной твоя бабушка, старая корга, и злая, подлая тетка? Или ты думаешь, что я награжу тебя за то, что ты хороший сыночек и делаешь даже нечто подобное? Мальчик... Тихо снял резиновые перчатки и собирался уже выйти из кухни, когда мать окликнула его. «С тобой мать разговаривает! Или ты тоже решил меня игнорировать?» Мальчику пришлось вернуться и встать перед матерью. У нее были большие глаза, чрезмерно большие. Она гордилась своими глазами, считая их единственной красивой чертой на своем лице — Но мальчик их ненавидел. Чрезмерно большие глаза не могли скрыть ни одной перемены в эмоциях, которые стремительно происходили в душе матери. Мальчик никогда не видел, чтобы ее глаза были спокойными, как у других взрослых. «Почему ты склонил голову? Боишься матери?» Она схватила мальчика за плечи и грубо встряхнула. Мальчик был худым, и рос хуже сверстников, поэтому от резкого прикосновения матери упал на пол. Он знал, как быстро положить конец происходящему. Мальчик специально упал самым картинным образом и ударился головой о ножку стола. Он надеялся, что будет синяк, а еще лучше, если пойдет кровь. «Ох, Минжун, прости!» «Ах, мамочке очень жаль, это все из-за твоего отца, он был негодяем, который только и умел, что избивать несчастных женщин!» Мама обняла мальчика и заплакала. Ее плач начался с причитания о сыне, а закончился жалостью к себе. Нарыдавшись вдоволь, она всегда решительно произносила одни и те же слова. «Мне никто больше не нужен». «Давай жить счастливо вдвоём, все будет хорошо!» Минжуну нравилось, когда мама давала такое обещание. Потому что, сказав это, она всегда его отпускала. «Вчера мальчик не мыл посуду. Вчера мама тоже злилась. Я столько стараний прикладываю, чтобы вырастить тебя в одиночку, а ты даже посуду помыть не можешь! Такой же эгоист, как твой отец!» «Как же мне не везет!» «Говорят, женщине, которой не повезло с мужем, и с детьми счастья не видать!» Дома мама была истеричной и неуравновешенной, но за его пределами была бесконечно доброй. «Как же жаль моего Минджуна! Но я должна вырастить его достойным человеком! Пусть и приходится делать это в одиночку!» Когда мама жаловалась на свои невзгоды в церкви, на родительских собраниях или на рынке, люди окружали ее заботой и говорили слова утешения. Маме очень нравились такие моменты. Моменты, когда люди обращали на нее внимание и внимательно слушали. Минчжун пытался понять свою мать. Люди вокруг назвали ее бедняжкой, которую бросил муж, семья и друзья. Поэтому хотя бы ее сын Минчжун должен проявить понимание минджун верил матери верил что она все-таки его любит но эта вера пошатнулась зимой когда мальчик учился во втором классе средней школы минджун нес в руках кубок за победу в математической олимпиаде и в его шагах считывалось волнение «Мама должна обрадоваться. Она похвалит меня за то, что я вырос молодцом даже без отца». Но мама не обрадовалась. Наоборот, пришла в замешательство и даже потребовала, чтобы минджун не хвастался своей победой в какой-то дурацкой математической олимпиаде перед людьми из церкви и соседями. Увидев это, мальчик вспомнил слова тети, которая последней покинула его мать. Вот твоей мамы болезнь!» из-за которой она не может выносить, если все в мире не будут заботиться о ней и уделять ей внимание. Не обижайся, если она начнет тебе завидовать. Мама психически больна». Матери был нужен больной, немощный и непослушный сын. Только тогда она смогла бы стать главной героиней трагедии, вынужденная заботиться о своем непутевом чаде. Тетя разорвала отношения с матерью Минджуна, пройдя через то же, что и он. Когда булочки, которые тетя пекла в качестве хобби и выкладывала у себя в блоге, стали популярными и даже начали продаваться, как ни странно, первым человеком, написавшим гневный комментарий на сайте с описанием товара, оказалась мать Минджуна, родная сестра. Она украла рецепт у одной пекарни. Болезнь матери оказалась тяжелее, чем ожидалось. Она верила, что ее выдумки — чистая правда. «Я точно знаю, что тетка скопировала чужой рецепт. Я так чувствую. А мои предчувствия никогда не обманывают меня. У нее нет никаких особых талантов. Разве я не права?» Когда отец объявил о разводе, мать порезала вены. Но никто ее не пожалел, потому что все знали, что на самом деле она лишь немного поцарапала себе запястья. Мамина болезнь называлась синдромом Мюнхгаузена. Ей нужно было, чтобы все ее только любили и хвалили, и больше ничего. Той зимой, когда Минджон учился во втором классе средней школы, он, остро ощутив себя преданным, принял решение. Он собирался отомстить. Мальчик стал втайне от матери понемногу пить кухонное моющее средство. Обычно было не так уж и сложно принимать его в достаточном количестве. Не в смертельной дозе, но и не так мало, чтобы его тут же растворил желудочный сок. Минджун с каждым днем худел все сильнее. Его пищевод и желудок повредились, поэтому он больше не мог даже нормально есть. Люди начали замечать болезнь мальчика. «Почему Минжун выглядит таким больным?» «У него странно пахнет изо рта». Когда Минчжун решил, что настал подходящий момент, он сделал вид, что потерял сознание прямо перед классным руководителем. Полиция обыскала сумочку матери, которая тут же примчалась в больницу. Там обнаружилась маленькая бутылочка с моющим средством. Минчжун подложил ее заранее. Врачи зашептались. «Все знают, что у этой женщины типичный случай синдрома Мюнхгаузена». Одним из классических примеров его проявления является намеренное вызывание у ребенка болезни с целью привлечь побольше внимания. В тот день, когда мать Минджуна поместили в психиатрическую больницу, он достал всю посуду в доме и медленно вымыл ее. Затем достал хлорку и вычистил каждый уголок, каждую щель в доме. Впервые в жизни он почувствовал себя спокойно. Его мама прожила недолго. Оказавшись в ситуации, когда люди больше не уделяли ей внимания, она лишилась жизненной силы и совершенно увяла. Когда Минджун посещал маму в последний раз, она была вся оснувшаяся, а ее зрачки оказались расширены, как будто половина души уже покинула ее тело. «Мамочка кормила тебя тем, чем не следовало», «Нельзя было этого допустить!» Минжун был благодарен матери всего за две вещи. За то, что она с давних пор застраховала свою жизнь, и за то, что выбрала естественную смерть, а не самоубийство. После смерти матери Минжун вполне неплохо жил на деньги, которые можно было считать ценой ее жизни. Ван Санун приехал два года назад потому что бабушка оставила ему в наследство дом в горах. Решив, что этот дом слишком велик для того, чтобы жить в нем в одиночестве, Минджун взял из приюта домашнее животное. Поначалу он думал, что ему нравятся кошки или собаки. В какой-то момент Минджун обнаружил в этих животных свои черты. Так же, как он сам в детстве колебался мыть или не мыть посуду, наблюдая за реакцией матери, Животные смотрели на него с опаской, пытаясь понять, можно уже есть или нет. Минжун сам, того не осознавая, вел себя так же, как его мать. И если вчера он обращался с животными так, словно в мире не было более никого милее, то сегодня он видел в них отвратительных монстров. Сегодня он хвалил зверей за то, что они хорошо кушают, а завтра пинал миски с едой, называя их прожорливыми скотинами. Минжун обнаружил, что ему доставляет удовольствие мучить бедных животных. Он каждый раз замахивался на питомцев дубинкой, не в силах признать, что он стал таким же монстром, как его мать. Затем, когда животные умирали, он сбрасывал их тела в яму во дворе. Каждый раз, когда брал следующего, он обещал себе, что на этот раз точно позаботится о питомце, Но результат всегда оставался одинаковым. Во дворе валялось все больше трупов кошек и собак. Вид крови не доставлял Минджуну особой радости. Он тосковал. По захватывающему чувству, которое ощутил, когда мать забрали в больницу из-за истории, которую он придумал. Каждый раз, когда ему хотелось предаться тем воспоминаниям, он мыл посуду или делал уборку. Он доставал всю посуду, даже новую, которую ни разу не испачкал, и мыл ее раз за разом, снова и снова. «Да уж ты тоже, бедняжка!» Слова Инхе заставили Минджуна вопросительно наклонить голову. «Бедняжка? На ведь не это главное. Ты, глупая девка, нужно не жалеть меня, восхищаться и хвалить!» Я хочу сказать, что таким должно быть идеальное убийство. Минжун провел ладонями по лицу, затем его губы дрогнули, и он фыркнул. Так он вел себя всякий раз, когда приходил в замешательство от того, что кто-то не понимает самых простых вещей. Начало часто может показаться незрелым, но с этого начались мои убийства истории. убийство истории? Я отличаюсь от тех ничтожных убийц, которые только и умеют что кромсать других ножами. Я наблюдаю за людьми, заглядываю им в души и заставляю их делать то, чего они не могут не сделать. Таков мой метод. Именно так я заставил тебя прийти сюда. Допустим, как ты и сказал, твое первое убийство было весьма аккуратным. Но что насчет следующего? Не может же всё каждый раз складываться так, как тебе хочется. Ведь возникают же неучтённые переменные. Минджун словно только этого и ждал. Начал рассказывать историю второго убийства. Второе убийство. Когда Минжун вспомнил второе убийство, с его лица не сходила печаль. Неужели... Его опечалила смерть директора Кима и директора Чан. Отнюдь. Директор Ким сам накликал свою смерть. Минджун же был благодарен ему за то, что тот познакомил его с удовольствием планирования убийств. А причиной печали Минджуна был Инчхон. Если бы не этот парень, план сработал бы идеально. Директор Ким называл кусочки пазлов Минджуна актом извращенного сталкинга. Именно так сказал Ким Джинчхоль, обнаружив, что тот скрупулезно делает заметки, сидя за сотней мониторов. Минжон не понимал, почему запись о том, что на Мерседесе из стоматологической клиники «Счастливые зубы», расположенной на перекрестке, колготки кофейного цвета считается извращением. Гнев директора Кима достиг пика, когда он прочитал запись о том, что его дочь втайне от отца переоделась в мини-юбку на детской площадке. Директор Ким изверг поток грубостей, где каждое слово, кроме слова «уволен», было ругательством. Как бы Минжун не хотел избежать увольнения, он не мог сказать, что кровь уже давно не приливает к нижней части живота от подобных вещей, что его больше возбуждают не обнаженное женское тело, а неведомая история, которую оно таит. «Увольнение, значит...» Потерять работу Мин Джун не боялся, просто ему было жаль. Еще чуть-чуть, и он бы смог полностью проникнуть в жизни жителей этого города. Тут в голове Мин Джуна возникла мысль о шатком любовном треугольнике между Ким Джинчхолем, Чан Сахи и ее мужем, бейсболистом Ян Гиха. Он и так уже следил за тайным романом директоров центра через уличные камеры. Планируя убийство, Минджун ощущал чистый восторг. Его посещало столько креативных идей, что он не мог с ними совладать. Невероятно, из наблюдателя он стал творцом. Миенджун чувствовал, что на шаг приблизился к другому уровню, недоступному обычным людям. Всё шло гладко. Ким Джинчхоль, Чан Сахи и Яниха. Все трое действовали в точном соответствии с планом Миндджна, не отступая от него ни на шаг. Ким Джинчхоль, напуганный яростью Янгиха, не только появился на заранее заготовленной сцене, чтобы спасти Чансахи, но и сам спрятался в шкафчике, войдя в консультационный центр сбитый, весело ей замахнуться, а затем инсценировать все так, словно два трупа появились в результате убийства в состоянии аффекта. Это оказалось даже более захватывающим, чем Минджун думал изначально. А аккуратную точку в финале поставил бывший бейсболист, которому донесли об измене. Подозреваемый, мотив убийства, доказательства. Все было идеально. Если бы Минчжун убил только Джинчхоля, он мог бы попасть под подозрение из-за того, что его накануне хотели уволить. Однако никто из коллег, ошеломленных интрижкой Ким Джинчхоля, не рассказал полиции о разногласиях между ним и Минчжуном. Но этому идеальному плану убийства помешал свидетель. «Наконец, на сцене появляется мой младший брат!» Прервав поток воспоминаний, Энхе достала из сумки складную доску для Чанги и фигурки. Затем разложила доску и поставила на нее Железного Человека и Капитана Америку. «Продолжай. Думаю, так будет проще понять». «Обязательно делать такую ерунду, чтобы лучше понять историю!» Мысленно цокнул языком Минчжун и продолжил. Всё началось с кнопки. Обычная канцелярская кнопка розового цвета. 15 апреля, в день убийства, Минчжун взял отгул. Это было необходимо для окончательной проверки задуманной им истории. Около четырех часов дня он пришел в консультационный центр психического здоровья Чан Сахи, чтобы проверить место будущего убийства. Прикинувшись пациентом, он внимательно осмотрел центр внутри и снаружи, проверил состояние камер и ближайшие торговые точки. Когда он закончил проверку и уже собирался уходить, его внимание привлек парень. Парень в футболке с изображением кролика Питера вытаскивал кнопки из доски объявлений и вставлял их обратно. Судя по его телосложению и вторичным половым признакам, его можно было считать взрослым. Но из носа этого юноши текли сопли, и он был занят странным делом. Он с невиданным упорством вытаскивал и прикреплял обратно разноцветные кнопки. Минджун смотрел на это и думал, что парень жалок. Когда юноша на мгновение отвлекся, Минджун решив немного его подразнить, взял одну из розовых кнопок, и воткнул ее не в то место. Около 20: часов тридцати минут Минжун пробрался в консультационный центр Чан Сахи через заднюю дверь, убил женщину, а затем замахнулся бейсбольной битой на Ким Джин Чхоля. Череп треснул с более громким звуком, чем Минжун ожидал. Он даже вздрогнул, боясь, что кто-то мог это услышать. Он выглянул наружу через маленькую щель. В коридоре никого не было. Но радость успеха длилась недолго. Оказалось, что убийство был свидетель. Тот самый юноша-аутист, которого Минджун встретил в центре днем. Даже после того, как Чан Сахи не стало, юноша приходил в консультационный центр в свое обычное время. В тот день, когда Энчхон приходил в центр, Минджун передвигал розовую кнопку на доске объявлений. Юноша всегда это замечал, и возвращал кнопку на прежнее место. И на следующей неделе, и еще через неделю Минджун делал одно и то же, а затем ждал юношу. Тот появлялся в назначенное время и возвращал кнопку на место. Юноша приходил на место убийства раз за разом с одним единственным намерением — вернуть кнопку на свое место. Минджуну не о чем беспокоиться». Благодаря спешке полицейских и бурному общественному резонансу дело быстро закрыли, и виновником был признан Ян Гиха. Но он снова начал нервничать, когда Ян Джон Хо, старший брат Ян Гиха, стал приближаться к Энчхону. Примерно тогда же Мен Джун решил ходить в церковь. Когда он встретил там Энчхона, тот медленно прошел мимо с равнодушным лицом. Казалось, он и узнавал убийцу, и нет. Именно Минчжун в качестве угрозы тайно положил в сумку юноши фотографии и стыканные кнопками. Если юноша правда был свидетелем, он не мог не понять значение этой угрозы. Скрытые камеры и прослушку Минчжун установил, когда Хиён пригласила его в гости. Со временем встречи Янжунхо и каннчхона прервались. Нет, точнее, казалось, что они совсем перестали встречаться. Минжун решил продолжить наблюдать за ними, потому что он извлек из случившегося важный урок. Нужно быть осторожным во всем. Не стоит недооценивать даже крошечную кнопку. Закончив рассказывать о втором убийстве, Минджун с гордостью посмотрел на Инхе. Та, не глядя на него, в ответ поместила на доску для чинги черную пантеру. «Что скажешь?» «В смысле?» Равнодушная реакция инхе несколько раздражала Минджуна. «Какие у тебя впечатления о моем втором убийстве?» инхе холодно ответила. «В конце концов, там оказалась непредвиденная переменная. Свидетель. Это совсем крошечный изъян. Маленький и незначительный изъян, который все равно не сможет дать показания». Минджун аж фыркнул, делая особый упор на слове изъян И все же нужно признать, этот маленький незначительный изъян заставил тебя совершить третье убийство. Как ты и сам знаешь, оказалось, что этот изъян все же может давать показания. Может давать показания? Ах ты о его цветном языке! Думаешь, такие показания кто-то примет? Но для этого мёртвой Пэк-сана придётся воскреснуть и добиться признания её исследований в академической среде. Кстати, а что там с юридическим аспектом? Был ли хоть один прецедент, когда суд принял подобные доказательства? Даже будь Ян Джон Хо жив, потребовалось бы немало времени, чтобы показания Ньчхона освободили Ян Гиха. Эн Хе сменила тему. «Хорошо. Будем считать, что второе убийство было практически идеальным». «А как же третья?» «Там было слишком много совпадений и переменных. Хоть ты и был убийцей, но не был создателем истории». Минджун безотчетно вздохнул. Этого он не мог отрицать. Третье убийство. Появление Пэксана было вполне естественным. На службе, когда Минджун спросил, как поживает Энчхон, хи Йон с гордостью рассказала, что его сейчас изучает известный доктор наук Пэк-Сана. Затем, не дожидаясь дополнительных вопросов, хи Йон подробно рассказала, кто такая Пэк-Сана и как она познакомилась с Энчхоном. Доктор Пэк-Сана, известный специалист в области когнитивной психологии, встретилась с Чан Сахи на семинаре и услышала от нее об Энчхоне. У юноши проявлялись необычные симптомы – Не характерные для других детей аутистов, поэтому Пекана заинтересовалась и связалась с сён, чтобы изучить Инчхона. До этого момента не было ничего странного. Минджун начал подозревать Пксана после того, как стал свидетелем ее встречи с Ян Джон Хо. Они встретились в кафе неподалеку от университета, где работал Джон Хо и по-видимому что-то серьезно обсуждали. В один из дней Минжун узнал, что Пэк Сана и Ян Джун Хо договорились встретиться в кемпинге в Ансане. Он пробрался в кемпер, чтобы установить прослушку, и в итоге услышал о том, что Пэк Сана ведет весьма интересные исследования. Отчет об исследовании совместимости речевых центров и центров цветного восприятия на примере пациента Кананчхона. Хотя документ состоял из нескольких десятков страниц полных специальных терминов — Многочисленные дополнительные материалы и видео помогли Минчжуну в нем разобраться. Среди приложений оказались программы перевода цветового языка на обычный, которую Ян Джун Хо поручил создать знакомому студенту-айтишнику. Диссертация Пэк Сана так и кричала. «Кан вполне может выступить в качестве свидетеля!» Прочитав исследование, Минджун решил пойти на импровизированное убийства». Кемпер в уединённом безлюдном месте. Более подходящих для убийства обстоятельств просто не найти. К тому же так получилось, что у него с собой был нож, который он тайно забрал из кабинета Джон Хо. Минжун вывел из строя ближайшую камеру и перерезал ведущие к кемперу провода освещения. Закончив приготовление, он спрятался за занавеской в кемпере и стал ждать возвращения Пэксана. Как только он увидел, что она после возвращения с прогулки заглядывает в кемпер полным подозрением взглядом, Минджун осознал свои ошибки. Он забыл выключить ноутбук и уронил на пол перчатку. Если Пэксана откроет дверь и выйдет, сегодняшний драгоценный шанс будет упущен. Но и на этот раз Бог оказался на стороне Минджуна. Вдруг неподалеку от кемпера кто-то появился. Заметив его... Пэксана тут же спряталась. Теперь она остерегалась не Минджуна, а этого мужчину. Тогда Минджун еще не знал, что этим мужчиной был директор Ом. Он лишь предположил, что по какой-то причине Пэксана не хотела встречаться с этим человеком. Возможно, он был коллектором или сталкером. Когда директор Ом исчез, Пэксана с облегчением вздохнула, даже не подозревая, какая судьба ее ждет. Когда она поняла, что кто-то скрывается за занавеской, оказалось слишком поздно. Ведь нож Ян Джон Хо уже перерезал ей артерию на шее. Перчатки Мин Джун не надел, но ему не нужно было беспокоиться о том, что где-то останутся отпечатки пальцев. Пепелярные линии на руках уже давно исчезли, растворившись под воздействием моющих средств и хлорки. А раз на Мин Джуне были кепка и маска, нигде не могло оказаться следов его слюны или волос. Стерев следы от ног, он осторожно воткнул нож в шею Пэксана. Ян Хо, который первым обнаружит ее труп, наверняка вытащит нож, даже не задумавшись, что там останутся его отпечатки пальцев. Закончив на этом, Мин взял ноутбук и скрылся через маленький лаз в задней части ограды кемпинга. Минжун ждал, когда поднимется шум из-за убийства известной женщины доктора наук. И даже немного предвкушал, глядя, как СМИ назовут этот инцидент. Надеясь, что они не выберут что-то банальное вроде «убийство в кемпинге». Вопреки ожиданиям, вокруг было тихо. И на следующий день, и днем позже. Кемпинг продолжал работать, а в интернете все обсуждали только скучные слухи о романах знаменитостей. Минжун снова отправился в кемпер Венеция, но там оказалось чисто. Не было ни тела, ни крови. Уборку привели на удивление аккуратно и тщательно. Минжун понял, что кто-то вмешался в его убийство. Ответ оказался в ноутбуке Пэксана. Запись с консультацией Чу работника Кирилл, Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств. Информация о директоре ОМ, которую Пэксана оставила в заметках, и оставшиеся в браузере поисковые запросы по ключевым словам. «Мёнсон», «Вафельная война», «Разоблачитель коррупции в крупной корпорации» и так далее. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы понять, что произошло между корпорацией Мёнсон и Пэксана. «Должно быть, ты почувствовал облегчение». — сказала Энхе, мягко ставив фигурку черной вдовы на доску для ченги. Этим действием она словно выражала сожаление о гипеле Пэксана. — С чего это? — Все следы твоего убийства исчезли. Поначалу Минджун и правда ощутил облегчение, но со временем чувство разочарования, засевшее где-то в глубине души, стало все сильнее поднимать голову. Минжун старался, убивал, но никто этого не заметил. А ему так хотелось снова ощутить тот восторг, который он чувствовал, когда про себя обращался к полицейским, неспособным раскрыть настоящего преступника. «Эй, идиоты! Убийца — это я!» Энхе, быстро передвигая фигурки на доске, подытожил оставшуюся часть истории. Дело продолжало запутываться. К тому же вдруг появилась я, старшая сестра Энчхона, решив, что сигнал, который он послал Ян Джун Хо, предназначался мне. Директор Ом, который думал, что ноутбук Пэк Сана остался у Инчхона, пришел за ним к нам в дом, но там убил Ян Джун Хо и похитил моих мать и брата, а я, обнаружив альбом, узнала, что настоящий убийца не Ян Гиха и объявила тебе войну. Затем ты угрожал ноутбуком Пэк Сана, директору Ому, «И тот стал твоим слугой». В конце концов, бедные аутисты и его мать оказались в руках жестокого убийцы. На доске для чинги появился Халк, а Черная Пантера исчез. Железный человек оказался во дворце царства Чу, а Зимний солдат встал позади капитана Америки. После этого... «Ты выставил меня, убийцы Пэксана и Ян Джон Хо, и полицейские тоже встали на твою сторону!» Энхе поместила на доску соколиного глаза, который символизировал полицию. Любому было очевидно, что сейчас победа на стороне царства Чу. У капитана Америки, генерала царства Чу, было двое заложников и двое воинов. А вот дела царства Хань были плохи». Генерал оказался в заложниках, а двое воинов мертвы. Только Халк остался в одиночестве противостоять врагам. Минжун сам взял одну из фигурок и поместил ее на доску, а затем опрокинул одним движением пальца. Это была фигурка Доктора Стрэнджа. Примечание автора. Супергерой из вселенной Марвел. Маг, бывший нейрохирург, может управлять пространством и временем. Красный плащ персонажа разметался по доске. «Пак Сухо расстроится. Как можно было не упомянуть о смерти друга?» Минджун специально сказал о смерти Сухо. Сейчас эта смерть служила ножом, которым можно было нанести инхе самый болезненный удар. Доктор Стрэндж был высоким и худым, чем очень напоминал Пак Сухо. «Если взглянуть на доску для ченги, сразу видно, кто одержит ошеломляющую победу». Инхе отперла подбородок рукой и пристально посмотрела на Минжуна. «Тебе так кажется? А я вижу кое-что другое. Есть разница между историями, которые создает Бог, и теми, что создаешь ты. Ты всегда упускаешь некоторые вещи, которые вполне могут случиться, и тогда... Бог подкидывает совершенно неожиданные совпадения, словно смеясь над тобой. Энчхон, Пэксана, директор «Ом и я» — персонажи, о появлениях которых ты даже подумать не мог, верно? Так и есть. И это невероятно раздражает. Бог не понимает эстетики аккуратной, лаконичной истории. Кто в ней главный герой, кто второстепенный, и каков замысел автора». Жизнь всегда больше напоминает хаос. И бога тебе никак не победить. Эта история ни за что не закончится так, как ты того хочешь. Нет, мое четвертое убийство будет идеальным. Минжун схватил альбом инчхона бросил его в измельчитель бумаги и нажал на кнопку. Измельчитель на мгновение замер, возможно, из-за толщины альбома, Но затем лезвия задвигались, и от альбома остались только обрезки. Инхе только ошеломленно наблюдала за его исчезновением. Теперь у тебя нет козырей, значит, ты больше ничего не сможешь сделать. Инхе наконец опустила голову. Я думаю, тебе повезло. История о девушке-телохранителе, которая спасает своего брата, так банальна. И каков вывод? «Любовь к семье важнее всего? Опубликуй кто-то подобную историю, и читатели будут все время зевать, потому что она скучная и предсказуемая». Минджун посмотрел на часы и продолжил. «Что ж, время пришло. Выбирай финал». Сгуб Инхе, которая сидела, наклонив голову, сорвался смешок. мешок. Эта совершенно неподходящая ситуация и реакция привела Минджуна в замешательство. Неужели она все-таки тронулась умом? Ну, вполне возможно. Разве так просто принять нечто подобное? Я отклоняю твое предложение. Мне не нравится ни один из финалов. Ответ Энхе взбесил Минджуна. И почему с ней вечно столько мороки? Подумал он. Что ж, тогда выбора нет, сказал Минджун вслух. «Разберитесь с ними сейчас же!» Но ответа на слова Минджуна не последовало. Сигнал точно ушел, и кто-то его принял, но на том конце линии повисла тишина. Минджун, почувствовав, что что-то не так, включил видео из подвала на своем планшете. Заложники по-прежнему лежали неподвижно. «Вы где? Я же сказал убить этих двоих!» Закричал Минджуна. Тут заложники потянулись. Их скрюченные под одеялом конечности внезапно показались наружу. И это были не тонкие руки и ноги старой женщины и инчхона. Это оказались конечности крепких мужчин. Высоким и худощавым, как деревянная кукла, парнем, с ног до головы покрытым кровью, определенно был сухо. Второй мужчина, державший в руке подставной телефон директора Ома, был одет в кожаную куртку и кожаные ботинки. Минжун уставился в планшет, пытаясь понять ситуацию. Энхе подняла на ноги доктора Стрэнджа и поставила рядом новую фигурку — Тора. Примечание автора — супергерой из вселенной Марвел, бог Грома, король Асгарда. Его главное оружие — молот. Директора ОМА уже передали в руки полиции, а Энчхон с мамой восстанавливаются в больнице. «Да уж, какой ты твердолобый. Зачем мне было провоцировать тебя, показывая неприличные жесты в камеру, когда я знала, что за мной наблюдают полицейские? Как думаешь, зачем я выполняла все эти трюки, позволяя преследовать себя, когда дорога до центра контроля заняла бы едва ли пять минут?» «Я вымоталась, пока добралась сюда, но зачем-то начала расставлять на доске для Чанги фигурки, как какой-то ярмарочный фокусник. Как думаешь, почему я все это сделала?» Лицо Минджуна исказилось. «Ты специально выиграла время, чтобы освободить заложников. Это был своего рода метод запугивания. Я не сильна в актерской игре, так что пришлось попотеть». Думаю, мне точно не стать актрисой. Менджун, совершенно сбитый с толку даже не слышал на смешек Инхе. Но как? Сработали две причины: во-первых директор Ом недооценил пак сухо, а во-вторых, один из полицейских ужасно ненавидит Мёнсон. Два часа назад зимний солдат. Директор Ом в желтом костюме для сауны. Примечание переводчика. В Корее для посещения Чимджельбана, корейской сауны, обычно выдают легкие футболку и шорты. Лежал в комнате с высокой температурой, размышляя о словах канынхе Пес-убийца, значит. Сначала слово «пес», Застряло у него в горле, словно он решил съесть лекарство в форме порошка, не заливая его водой, и никак не мог проглотить. Но если подумать, нельзя сказать, что эти слова были так уж ошибочны. Директор Ом всегда преданно кому-то служил. Спортивный тренер, старший по званию солдаты в армии, председатель Мюнсон... Честно сказать, собачья жизнь ему нравилась. Он чувствовал, что, подчиняясь правилам и выполняя приказы сильных мира сего, он становится частью этой огромной силы. Логика силы стоит над этикой и совестью. Если тот, у кого есть сила, отдаст приказ убить человека, подчиниться этому приказу значит действовать в рамках закона и морали. В мире сильные правят слабыми – Директор Ом называл это порядком и не считал несправедливым. Быть псом для него было нормально. Но вот зваться псом-убийцей оказалось неприятно. Директор Ом не знал, что за человек этот ублюдок. Мир силы подобен сообществу зверей. Когда появляется сильнейший лев и показывает свою мощь, более слабые львы склоняют перед ним головы. Но ублюдок... Нарушил это правило. Вместо того, чтобы с гордостью показать, какой он зверь и какой мощью обладает, ублюдок использовал слабости директора Ома и обращался с ним как с собакой. По этой причине директор Ом не мог доложить о сложившейся ситуации в Мюнсон, и ему оставалось только наблюдать за ублюдком и ждать, когда тот перестанет быть его хозяином. «Нужно только заполучить ноутбук Пэксана», И их связь, наконец, оборвется. Но директор Ом не хотел даже на мгновение ощущать унижение, став псом-ублюдка, в котором не было ничего особенного. Дверь в сауну открылась. Курьер раздраженно закричал. «Ом Джун Тхе! Ом Джун Дхэ! вы здесь?» Когда директор Ом взял доставленную коробку, курьер начал ворчать и жаловаться. «Разве можно заказывать доставку в такое место? Найти вас так же сложно, как господина Кима в Сеуле». Примечание редактора. Острота обыгрывает тот факт, что Ким — самая распространенная корейская фамилия. «Пришлось открывать каждую дверь в этой сауне». Посылка, на которой не указан отправитель. Директор Ом прекрасно знал, кто ее прислал. Внутри оказались ключи и листок бумаги с написанным на нем адресом. А затем ублюдок позвонил. Этот момент можно было подгадать только, наблюдая за директором Омом в реальном времени. Ублюдок всегда действовал только так. Он отдавал приказы как призрак, наблюдающий за своим псом. «Поезжай по указанному адресу и жди там. Ключом сможешь открыть дверь». Ублюдок закончил говорить и сбросил вызов, даже не дождавшись ответа. Дом, куда нужно было поехать, оказался в горах в отдалении от города. Директор Омма обнаружил неподалеку припаркованную машину «Дженезис» с тонированными стеклами. На этой машине ездила Канэнхе. У директора Омма было предчувствие, что вместо, где находились заложники, проникла крыса. Он тихо приблизился и приложил ухо к синим воротам. «Тетушка Энчхон, это сухо!» «Пак Сухо, сын хозяина бани! Подождите немного, я вас спасу!» «Пак Сухо? Тот жалкий парень, который таскался за канынхе?» Директор Ом осторожно открыл ворота, стараясь не издать ни звука. Но старый замок громко брякнул, сводя на нет все старания, а петли заскрипели, стоило ржавым железным створкам освободиться от оков. К счастью, Сухо был занят тем что ломал замок на двери в дом булыжником. Директор Ом подошел к Сухо, достал глушитель и установил его на пистолет. Сбить противника с ног по голове и дважды выстрелить ему прямо в сердце. Такой была последняя забота, которую старался проявить директор Ом. Ведь насколько ужасна медленная смерть от кровопотери, когда пуля попадает куда-то не туда. Конечно, можно было выстрелить в голову, но директор Ом предпочитал сердце. Он считал, что будет неуважением к семье покойного, если им придется устраивать похороны тела с изуродованным лицом. Директор Ом не обделил этой заботой и сухо. Белая кофта парня пропиталась кровью. Отправив ублюдку сообщение о его убийстве, директор Ом огляделся он заметил в одной из частей двора расправленную черную пленку. Один из ее углов разбивался на ветру, словно танцуя, поскольку сухо, забрал удерживающий его камень, чтобы сломать замок. Когда директор Ом увидел трупы животных, сваленные большой кучей под пленкой, из глубины его живота что-то поднялось. Сильнейшее отвращение. Как и ожидалось, ублюдок оказался психопатом. А он, директор Ом, служил ему, как верный пёс. Директор Ом дал себе обещание. Как только он заберёт ноутбук, проследит за тем, чтобы этот ублюдок больше не смог разгуливать по миру. Директор Ом взял Сухо за руку и потянул его к яме, которая показалась неплохим местом, чтобы на какое-то время спрятать тело. Когда директор Ом оказался уже прямо перед ямой, то почувствовал что-то странное и остановился. Как будто в кончике пальцев, которыми он держал запястье трупа, бился пульс. «Не может быть». Директор он наклонился, протянул руку и расстегнул кофту сухо. Под ней оказался бронежилет. На нем в районе сердца обнаружились четыре пулевые отметины, все примерно в одном месте. Канненхи отдала бронежилет этому парню, а кровь на одежде принадлежала не ему, а погибшим животным. Когда директор Ом собирался вытащить пистолет, рука не повиновалась его воле. Ремешок роскошных часов зацепился за кофту Сухо. Парень резко распахнул глаза. Правой рукой он схватил директор Ома за шиворот, а левый вытащил что-то из-за пояса. «Электрошокер!» Когда по шее прошел сильный электрический заряд, директор Ом несколько раз вздрогнул, как припадочный, а затем лишился сознания и упал в яму. Два часа назад. Тор. Может, я немного переборщил? Гён Мин, который в свой выходной лежал на диване, нажимая на кнопки пульта от телевизора, продолжал думать о том, как он позвонил детективу Чхве, и донимал того вопросами. Узнав новость о том, что Кан Энхе стала подозреваемой в убийстве на основании одного анализа отпечатков пальцев, Гён Мин тут же вышел из себя. «Конечно, если на орудии убийства обнаружили чьи-то отпечатки пальцев, вполне логично предположить, что именно этого человека и заподозрят». Но я позвонил детективу и начал нести чушь о превзятости подтверждения в расследовании. Честно говоря, это не детектив Чхве страдал предвзятостью подтверждения, а сам Гён Мин. В этом деле как-то замешана корпорация Менсон, Точнее, должна быть как-то замешана. Разум Гён Мина парализовала слепая ненависть к Мюнсон. Гён Мин, который почувствовал вину за то, что полез указывать старшему коллеге, хотя сам не был свободен от предвзятости подтверждения, не мог больше выдержать и решил немедленно извиниться перед детективом Чхве. Он тут же набрал номер коллеги, но тот не ответил. А когда Гёнмин спросил у других полицейских, где сейчас детектив Чхве, те ответили, что он выехал на место преступления. Детектив Чхве всегда завидовал Гёнмину, у которого был верный скакун. Гёнмин ни разу не давал детективу Чхве прокатиться на нём, сколько бы тот ни упрашивал — поэтому патрульный Ким решил именно на этом скакуне поехать к старшему коллеге извиняться. Он надел кожаную куртку, кожаные ботинки и солнцезащитные очки. Закончив подготовку, Гёнмин сел на свой супербайк и отправился в Сан-Будон. Какое-то время он несся вперед на своем верном мотоцикле, а потом остановился в парке развлечений Хваран, который располагался неподалеку от места преступления. Затем он взял телефон и набрал номер, чтобы проверить, что детектив Чхве до сих пор никуда не уехал. Стоя около мотоцикла с мобильным в руке, в ожидании, когда детектив Чхве ответит на звонок, Гёнмин почувствовал на себе холодный женский взгляд. Сначала он решил, что девушку привлёк его крутой вид. Когда Гёнмин выезжал кататься на мотоцикле, восхищенные женские взгляды были для него обычным делом. Он думал, что девушка просто уйдет, насмотревшись на него, но та быстрыми шагами приблизилась. Только тогда Гёнмин смог как следует ее рассмотреть. этой девушкой оказалась кан-энхе. Гёнмин многое хотел ей сказать, что ее сейчас подозревают в убийстве, что ее ищет полиция, но он сам верит в ее невиновность, но он не успел вымолвить ни слова потому что Энхе в одно мгновение заломила ему руку и истощила с мотоцикла. Поворот оказался настолько неожиданным, что Гюнмин не успел даже подумать о сопротивлении. Глядя на то, как удаляется его мотоцикл, Гюнмин думал только об одном. Что ему еще три года платить в рассрочку этот супербайк, стоимость которого можно сравнить со стоимостью небольшой квартиры-студии на окраине. Генмин решил, что сейчас важнее отправиться на место преступления и встретиться с детективом Чхве, а не гоняться за канынхе. Когда он входил в переулок, через который можно было срезать путь к ее дому, раздался громкий рингтон. Генмин посмотрел, откуда доносился звук, и увидел там продавца, развозящего в тележке йогурты, который с озадаченным видом держал в руке мобильный. «Что он делает у меня в тележке? Эй! Никто не терял мобильный телефон?» Гёнмин предъявил полицейское удостоверение и взял телефон. На экране высветилось имя. Пак Сухо. Как только Гёнмин взял трубку, оттуда раздался ор парня с этим именем. «Кананхе, почему ты так долго не отвечала? Я сейчас в доме этого ублюдка!» «Энчхон с мамой в безопасности!» «Эй, только не пугайся! У меня была жестокая схватка с директором Омом, и я от него избавился!» Закончив рассказ, Энхе уронила зимнего солдата, переместила железного человека в лагерь царства Хань и поставила на доску Человека-паука. «Человек-паук?» спросил Минджун. «Да, еще один наш союзник — о котором ты не знал. Просто считай, что был еще один исследователь языка Энчхона, помогавший Ян Джон Хо». Надменно произнесла Энхе, закончив расставлять фигуры на доске. «Как тебе моя история?» Я быстренько ее придумала после звонка патрульного Кима. Мин Джун изо всех сил старался сохранить самообладание. «Если бы я...» «Был хоть немного внимательней, вам бы не удалось подменить заложников незаметно. Я бы на твоём месте точно не решился на такую рискованную операцию. Но ты не был внимательнее, и мы спасли заложников. Почему? Из-за твоего честолюбия. Тебе не терпелось похвастаться своими убийствами». Минджун прикусил губу. Ему было тяжело смотреть, как девчонка продолжает перед ним выделываться. «И что же теперь делать? У нас обоих пропали козыри для переговоров», — спросил Минджун. Инхе понизила голос, словно собиралась выдать какую-то великую тайну и сказала. «Если быть точнее, козырь был только один». В альбоме Ньчхона не было никакой информации о тебе. Он изначально не мог служить козырем. минджун схватился за голову. Моя история превратилась в хаос. К сожалению, мы получили именно тот предсказуемый финал, которого ты так боялся. Жалкая девушка-телохранитель спасла брата, а убийца проливает слезы раскаяния в тюрьме. «Возможно, брата ты и спасла, но печь меня в тюрьму не выйдет!» Минжун указал на фигурку соколиного глаза. «Скоро защитные панели поднимутся, и за тобой придут полицейские. К тому моменту, когда они поймут, что ты не настоящий убийца, я буду уже на корабле, плывущем на Аляску». «Ты уверен?» В этот момент из громкоговорителя раздался голос Детектив о чхве. Ко Минджун! Убийца Ким Джинчхоля, Чан Сахи и а также похититель Канан Чхона и Мохи Йон. Ты окружен. Лучше не оказывать сопротивление, а послушно сдаться. Энхе с улыбкой показала Минджуну мобильный телефон. Там шел звонок, на другом конце был детектив в чхве. Почему ты даже не проверил? «Это же основа основ!» «А еще тут есть диктофон!» Твоё признание послужит важным доказательством!» Энхе передвинула Соколиного Глаза из лагеря царства Чу в лагерь царства Хань. «Теперь там расположились Железный Человек, Халк, Доктор Стрэндж, Тор, Соколиный Глаз и Человек-паук», в то время как в царстве Чо остался один Капитан Америка. Сбивая Капитана Америку с ног фигуркой Халка, Инхе сказала. «Капитан Америка, все кончено!» Стрелки часов показали 4 Ограждение безопасности начало медленно подниматься. Минчжун посмотрел на экраны камер вокруг Единого Центра Контроля Видеонаблюдения. Там собрались полицейские, ожидая, когда панели полностью поднимутся, чтобы открыть двери. «Наконец-то все кончено!» Вздохнула с облегчением Инхе и откинулась на стуле. Минжун со всей силы пнул кресло на колесиках, на котором она сидела. Когда Инхе поднялась, Минджун ударил ее длинным зонтом-тростью, который стоял рядом со столом. Он ударил девушку точно под темечку. Кровь потекла от макушки к колбу. Энхе, шатаясь как следует, напрягла ногу и изо всех сил пнула Минджуна. Минджун, получив удар под колени, силой двинул назад зонтом, который продолжал держать в руке. Металлический наконечник пронзил живот Энхе. Чувствуя сильную боль, девушка села на пол. Минджун открыл дверь и выскочил наружу. Оказавшись в коридоре, он уже собирался нажать на кнопку лифта, но остановился. Если поедет на единственном здании лифте, обязательно встретится лицом к лицу с полицейскими. Открыв дверь аварийного выхода, Минджун побежал вниз по лестнице, но, сделав всего несколько больших шагов, он почувствовал резкую боль в ногах. Там, куда ударил Инхе. Он спустился по лестнице, с каждым шагом превозмогая боль, похожую на удары током по всему телу. Что-то скрипнуло и лязгнуло. Когда Минджун добрался до второго этажа, он услышал, что где-то открылась дверь. Затем раздался звук шагов, как будто кто-то спускался по лестнице. Шаги становились все быстрее и быстрее. Минжун попытался снова ускориться, но ноги его не слушались. Тупая боль пронзила его спину. Энхе, она упала, схватив Минджуна и потянув его за собой. Переплетаясь в клубок, они вместе покатились по лестнице. Пока их тела ударялись о ступени, Минджуну показалось, что прошла целая вечность. Два человека распластались внизу лестничного пролета, как тряпки. «Нужно встать!» — подумал Минджун. Но, вопреки его воле, сознание пыталось покинуть его, а тело вопило от боли. Со всех сторон слышались крики полицейских. Минжун все-таки встал. Инхе тоже едва удерживала сознание, которое так и норовило куда-то ускользнуть. В ушах звенело, в голове пульсировала боль. Собрав последние силы, она широко раскрыла глаза. Ей хотелось увидеть финал, но, в конце концов, Девушке не удалось удержать ускользающее сознание, и она отключилась.